Глава восьмая. Тёмные сны. А в ту на Руси творилось зло великое. Горел Санцеград, словно пожар лесной, а ветер поднявшийся, дул не переставая, уже дни многие, не давая огню потухнуть. И ни одной тучи на небе не появилось с тех пор, как битва великая с воинством мавританским началась. Тушили защитники бесстрашные Город свой и днем, и ночью. Едва смогли княгиню великую Из терема горящего увести как рухнул он. Погибло множество построек искусных, Мастерами и зодчими великими деланных. Изгорел бы совсем Санцеград, Сердце земли русской, Но спас его от смерти неминучий Никанор-богатырь, Что явился издали далекой. Пришёл русичам на помощь В огне гибнущим Велик ростом был Никанор-богатырь И телом мощен. Голова его могучая, Облаченная в шелом золотой, В облаках высоких терялась. В одной глани держал он копье, Коим звезды с небес цеплять можно, А в другой — щит крепкий, Что мог от урагана любого Целый город укрыть. Конь белый, высоты немеренной, Под ним ходуном ходил а узду на том коне десятерым богатырям другой породы не поднять было. Прямо сквозь леса густые и поля обширные ступать мог конь богатырский. Горы высокие, словно холмы незаметные, промешнок пускать, неся седока своего. Увидал Никанор богатырь, что над Санцеградом змеи двенадцатиглавые летают — изрыгая огонь жаркий прямо на домы людские, и начал битву с ними смертную. Первонаперво накрыл он щитом своим город русичий от огня, что изрыгали змеи из пастей своих, да от ветра бесконечного. Выхватил меч свой изножен и завел свистопляску в небесах. Только и видно было, как сверкает меч богатырский меж облаков, сечет головы змеям то по одной, то по две, а то сразу всю дюжину. Посыпались головы, окровавленные с пастями, разинутыми прямо на поле брани перед городом. Залила всё окрест кровь черная змеева. А как рухнет с небес на землю тело чудовища, то сразу обратится в человека, обезглавленного телом чёрного. Смекнул Никанор, что не с простыми змеями бьется — Да только ему все равно было, каких ворогов бить, Лишь бы не бессмертных. Машет мечом Неконор богатырь, не уймется. Уже четверых змеев жизни лишил. А те все наседают. Вот несется один, крылья перепончатые по ветру распластав. Раскрыл пасти зубами полные, Как дыхнет на богатыря жаром сильнейшим, Аж задымилась кольчуга на том. Разовиделся за это богатырь на змея, осерчал сильно. Размахнулся посильнее Никанор, да как рубанет мечом своим огромадным, так и отсек змею половину голов. Схватил меч двумя руками и снова рубанул. Остальные головы к земле посыпались. А тело его чешуйчатое пополам разрубил Никанор ударом богатырским. Так и умер пятый змей. Обрадовались русичи подмоги сей, взялись с за топоры да за ведра. Потушили скоро пожар сильнейший, многие дни полыхавший в Сенцеграде. Только дым поднимался теперь над пепелищем огромным. почитай половина города, сгорело начисто. На поле Бранном меж тем, битва жаркая продолжалась. Хоть и наступила в ней передышка краткая, ибо кликнул кабашон Мавров — Русичам по полю рассеянных под знамена свои черные. Русичий же, кто в живых остался, Сбирал под знамена княжеский брат младшой Вячеслава Андрей Мстиславович. Рядом с ним был Иван Громобой с мечом своим искусным. Велел Андрей Мстиславович отыскать брата своего старшего на поле широком, Мертвыми воинами усеянными так, что и место пустого уже не было видно. Послал дюжину белозерцев своих. Воротились они нескоро, но с благой вестью. Отыскали ратники князя Вячеслава. Принесли его четверо воинов на носилках из копий сделанных. Ранен был в голову Вячеслав, всю одежду княжескую залил кровью своей и в беспамятстве находился, но дух не испустил. Билось еще его сердце храброе. Велел Андрей Мстиславович отступить отряду из дружины волчьей, что остались без князя своего, на дальний берег реки Светлой на три версты от Сенциграда и разбить там у леса шатер походный. В том шатре положить князя великого с особым тщанием, призвать к нему знахаря и встать в круг шатра кольцом неприступным, насмерть стоять, но к шатру великокняжескому никого не пущать, окромя самого мало. Верховодить же над волчьей стаей Андрей Мстиславович поставил Ивана по прозвищу Громобой, что в бою ратном отличился. Чтоб мечом своим искусным Иван за жизнь князя Великого постоял теперь. Собрал Иван ратников из волчьей стаи, что в живых остались еще, и насчитал их числом почти тысячу. Сила сильная и для врага грозная была еще. Окружили они в три ряда телами своими носилки, на коих Вячеслав, раненый, лежал в беспамятстве и в путь тронулись со всех сторон врага, примечая. Андрей Мстиславович, меж тем, оглядел тех, кто еще меч и копье держать мог. Придело войска русичей. Осталось от него после сечи жаркой на земле и в небе, где бился со змеями двенадцатиголовыми, Ещё Никанор-богатырь не, не более трети от числа начального. Вдвое рад белозерцев уменьшилась. Почти всю волчью стаю изрубили сарацины. Из войска Викентия Мудрого больше уцелело. А засадная дружина богатырей предела аж до двух сотен. Сами же они в камень боротились после колдовства Чёрного». Прикинул Андрей Мстиславович, что осталось у него под рукой тысяч сорок воинов, может, чуть более. Донесли князю правда что пока сеча длилась, пришли на подмогу Крусичам из земель северных подкрепления, числом общим почти десять тысяч ратников и топорников. И еще отряды из мужиков стекаются ручейками-махонькими к городу, — велел Андрей Мстиславович. Из мужиков ополчение сбирать и в дружину, что прежде засадной была, направлять. А опорников и ратников северных вести на поле Бранное скоро будет для них дело жаркое. Мавров же на глаз виделось едва ли не вдвое больше, чем Русичей, хоть и положили их пред Санцеградом немало. Как отошли ратники под началом Ивана от города, насколько была на велено верст, Сразу шатер раскинули в Великокняжеский, став вокруг него плотной стеной. У шатра самого встал сам Иван Громобой. Знахарь уже тут был, и Вячеслава раненого попользовал. Смыл кровь, запекшуюся с головы его, посыпал шрам глубокий снадобьями животворящими, боль жгучую руками вывел, прочел молитву и рядом сел к Богу, взывая о даровании Вячеславу «Жизнь недолгой». Вячеслав же пребывал сейчас во снах темных между жизнью и смертью. Видел он себя на поляне широкой, усеянной камнями бурыми. На одном и сидел сам. Проносились над ним облака, клубясь с юга на север холодный, и были те облака черными, как смоль. Вся трава здесь была тревожная, колыхался ковер ее, словно змей ворочились. Вдаль смотрел Вячеслав, туда, где поляна широкая с небом сходилась, и видел только пелену мутную, ничего ему больше не виделось. Вдруг пролетел откуда не возьмись на поляну ворон с глазами блестящими, стукнулся озимь и старцем обратился. Облачен был тот чародей в балахон цвета чернее ночи, до самых пят ему доходивший. А в руке держал он посох деревянный с наконечником, будто из головы вороньей. Лоб же его, обруч золотой, венчал. «Здравствуй, княжа!» — молвил старец седовласый. «Здравствуй, мил человек!» — ответил Вячеслав, головы не подымая. «Откуда ты явился ко мне, и чего тебе надобно в местах сих темных?» Помолчал старец немного, а потом снова слово молвил. — Али не признал ты меня, Вячеслав? Виделись мы с тобой уже, да видать, позабыл ты слова мои до да меня самого. Пригляделся князь, и правда видеть, что стоит перед ним, чародей тот, что являлся ему в шатре походном, как ходил Вячеслав много лет тому назад, а воевать в землю восточные жаркие». Пророчил тогда старец сей об угрозе великой, что идёт на Русь из-за моря дальнего. А ещё говорил о том, что придёт к нему в дом вместе с горем радость великая. Только об чём речь Вячеслав не уразумел ещё. «Признал я тебя, чародей, только имени твоего не вспомню. Говорил ты мне об угрозе великой, что придёт в мой дом. Правду рёк». Только как победить силу эту? До конца известь. Звать меня княже Ставром. Я пришел к тебе с новой вестью Из далеких снежных гор, Где сейчас дочь твоя любимая Ксения Путь свой многотрудный совершает. Привстал князь Вячеслав с камня Бурова От такого известия, молвил тихо. Разве дочь моя не в тереме с Санцеградском за стенами хоронится. Нет, княжа, как впал ты во сны темные, унес ее коршун в земли далекие за горы снежные. Жива она покуда, но ждут ее испытания великие. А ведать ты должен, что от нее одной теперь судьба твоя, княжа, и Руси всей зависит. Только если Бог дозволит воротиться ей в дом родной, Ты не суди ее строго. Она уже судьбу свою выбрала, но и за тобой выбор грядет. Будь готов к тому, Вячеслав, ибо труден будет выбор тот. О чем ты вещаешь, чародей? Что пророчишь опять несмертному? Не умрешь ты, Вячеслав, в этой сече, но хворать будешь до тех пор, пока не вернется дочь твоя. А как воротится, прими ее с сердцем». Так скажи ты мне, чародей, если трудно ей, я помочь хочу. Призадумался сторец. Свой путь она сама совершит. Есть у нее подмога в деле том. Но силы темные все крепче бьют ее, и может случиться у нее встреча недобрая с посланниками бога черного. А чтоб избавить ее от встречи той, отошли к ней, как очнешься, Богатыря своего самого сильного Он сейчас покой твой сторожит у шатра Поможет ей тот богатырь А путь в страну запретную ему я сам укажу Прощай, князь Сказавши так, обратился коршуном старец И исчез вовсе В тот же миг спала пелена с глаз князя Очнулся он ото сна темного, огляделся Видит в шатре себя просторным, а рядом знахарь сидит, за его душу молится. Позвал князь того тихим голосом. Обрадовался знахарь, видать, услыхал Господь его молитвы. Но Вячеслав крика подымать не велел пока, а наказал позвать в шатер того богатыря, что первым у шатра его княжеского стоит, сторожит от напасти великой. Вышел знахарь поручение исполнить, да скоро вернулся. Вслед за ним вошел в шатер, нагнувшись, богатырь росту немалого. Снял он шелом, кудри русые по плечам разметалися. Кольчуга на плечах тесной, кажется, силушка под ней так и играет. На боку меч булатный. Как вошел, так на колени бросился, увидав князя воскресшего. Пригляделся Вячеслав и признал молодца. — Встань с колен, богатырь! «Не помер я еще чай». Поднялся Иван Громобой, молчит. слова княжеского ожидает. «Признал я тебя», — Вячеслав говорит. «Это ты ведь в поединке перед битвой Мавра сильнейшего победил». «И я, княже», — Громобой отвечает. «Славно бьешься», — похвалил князь. «Тот поединок много силы воинам нашим предал». «Как звать-то тебя добрый молодец?» «Иван Громобой, княже Вспомнил опять Вячеслав на каставра, да засомневался вдруг. «А что, если все это ему в горячке привиделось? Но был уже у них прежде разговор никому неведомый, а все так и справилось, как старец пророчил. Значит, и на сей раз правда за чародеем будет». «Есть у меня для тебя, Иван, служба тяжелая. Только не ведаю, воротишься ли с нее цел и невредим». «Говори, княжа», — сказал Громобой, снова на колени опускаясь. «Я для тебя любую службу исполню. Надо кабошона поймать — споймаю. Надо черта за хвост изловить — изловлю». «Быстро ты на язык молодец». Только служба-то и в заправда нелегка. Можно буйну голову на ней сложить. Ну, да ты на руку силен, Сердцем храбр и на думу быстро видать. Потому слушай и верь ушам своим. Как выйдешь ты из шатра, Сядешь ты на коня своего верного И поедешь один в темный лес, Что в семи верстах от града моего растет, Что будет по дороге с тобой — того не ведаю. Только скоро унесет тебя сила чародея в края далекие отсюда. Там и будет служба твоя. А в чем она, ты сам поймешь. Теперь ступай, ибо ждать нельзя более. Поклонился Иван князю и вышел из шатра. Поведал ратникам, что очнулся Вячеслав, и послал его со службой в дальние края. Велел так и передать брату его меньшому, Андрею Мстиславовичу, а верховодец за место себя оставил воина из самых сильных, коего Радомиром прозывали. Сел на коня своего верного Иван Громобой и поехал в лес дремучий, думой окутанный. Что за службу ему князь поручил опасную? Не иначе змея, какого заморского, изничтожить. Только сейчас и здесь сопостатов хватало Мог и на поле бранном Иван пригодиться. Да князю завсегда виднее. Не успел громобой в чащу самую заехать, Как налетел вихрь королевич, Закружил его и унес в края далекие. А как устал ветер дуть, Огляделся Иван кругом и видит. Нет уже леса дремучего нигде. Повсюду только берег каменный, видать, Да туман, что над морем колышется. А в трех шагах от него — На камне замшелом старец седовласый стоит, на посох диковинный опираясь. С рацины меж тем рать свою побитую едва собрали под знамена черные. Окинул их кабашон с кургана высокого взглядом грозным и возопил голосом диким, от которого задрожали деревья окрестные и травы примятые всколыхнулись. «Это вас ли я вижу пред собой, рыцари, цвет воинства Сарацинского? Вы ли это, мавры мои верные? Нет, одни собаки трусливые пред моими глазами. Где ваша сила, где ловкость и дикость ваша в бою? Пали все мои рыцари храбрые. Вячеслав, лягушка мерзкая, теперь, небось, куражится надо мною над царем всех мавров заморских и царей африканских». Подбочинился Кабашон, и руку вперед простер. «Если до захода солнца не будет взят город этот, я велю джинам отрубить вам пальцы, руки, ноги, головы и сложить из них курган до небес на поживу вонючим крысам и голодным стервятникам, а потом души ваши жалкие проклясть навеки, предав мучениям страшным, чтоб никогда не нашли они покоя на земле этой». «Прочь с глаз моих, собаки недостойные!» Развернулись войска мавританские, и с дикими криками снова бросились на рать русичей, что стояла в отдалении у стен крепостных. Впереди все скакал и арнанд предводитель гордый Лабесов. Один он уцелел из родов предводителей древних. Был в плечо уязвлен гордый воин Мавров, от того и кровь его бурлила. Вел он войско за собой на битву последнюю. Взметнулись в небо тысячи клинков полумесяцев над бурсунами белыми, засверкали смертельной линией и рассыпались по полю битвы, жертву выискивая. Первый на пути сарацин диких рать белозерцев стояла, а впереди всех Андрей Мстиславович Храбрый горцевал на жеребце кровей смоленских. Слева грозными рядами волчья стая — жаждавшая крови Сарацинской. Первый фланг венчали топорники из земель северных, щитами прикрывшись. Там же и дружина засадная находилась, без богатырей своих сильных оставшаяся. С нею были и мужики, пришедшие вилами-докосами вооруженные. А у самых стен, рядами-блескучими, выстроилось войско, что ранее патриарху Винокентию было подвластно. Не стал ждать Андрей Мстиславович, покуда доскачутся рацины до стен самых и ударят по ним с размаху. Да и не сдержать ему было воинов своих, что отмщения за смерть сородичей жаждали. Вскинул он меч над головою и крикнул. «Братья, настал последний час битвы нашей! Умрем же за Русь нашу!» И, коня пришпорив, поскакал князь Белозерский Андрей Мстиславович, Навстречу тучи сарацинской, войско русичей за собой увлекая. Схлестнулись со звоном и криками ярости рати. Пошли сверкать клинки на солнце ярком. Снова потекла кровь людская по землю, заливая травы до да цветы красные. Снова огласилось небо стонами и криками предсмертными. Секли воины друг другу руки и головы, наносили раны ужасные. Кто не мертв с коня падал, того топтали копытами. Андрей Мстиславович схватился с последним рыцарем из рода Алабесов. Жаждет он отсечь ему полтела и скормить его голодным псам. И арнанд бесстрашный мавр и воин, русича готов на части разорвать, голову отдать же кабашону Их клинки уже скоро раскалились от ударов частых и ужасных. Между тем над холмом, где стоял походный шатер Кабашона, закрутились вдруг вихри черные, зазмеились молнии ветвистые и, сомкнувшись, стали шатром мерцающим. Потускнело солнце дневное, появились на небе облака черные. То властелин Мавров-Заморских молил черного бога о помощи. «Дай мне силы, властелин души моей!» «Дай мне силы умертвить Вячеслава и рабов его мерзких, стереть в пыль город ненавистный. Слабеет сила моя. Пошли скорее мне весть о помощи твоей!» Зазвучал в ответ сквозь свой ветра глаз черного бога, заставляя царя земель африканских корчиться на земле от страха и ненависти. «Знаешь ли ты, кабошон», что сын твой сейчас в снежных горах?» «Нет», — воскликнул хозяин королевства Альмара «мне это неведомо». «Так знай же, несчастный червь, что сын твой покинул тебя и вознамерился дойти до небесного города. Он хочет лишить тебя моей силы и власти, а помогает в том ему дочь Вячеслава, князя Русичей, что жив еще». Пал на колени Кабашон и взмолился. «Что же мне делать, властелин?» Почернело небо над шатром пущи прежнего. Понеслись, клубясь, облака черные над полем брани. Задули ветры колючие еще сильнее. «Ты должен убить Арсена дерзкого Вздрогнул Кабашон при словах сии. «Я дам тебе помощников сильных, Напомни. Если не успеешь ты убить его до захода солнца, я вырву у тебя язык и глаза, а душу твою отправлю в царство смерти на мучения вечные. Я готов, повелитель, сказал Кабашон и захохотал смехом дьявольским. Жди, раздалось. И заржали вдруг кони дикие пред шатром. Откинул полог тяжелый кабашон и наружу вышел, руки потирая. Но вместо рати огромной увидел он, как появились из шара мерцающего четыре конных воина вида звериного. На всех надеты были брони черные, казавшиеся чернее ночи посреди дня солнечного. На плечах, локтях и коленях рыцарей торчали из доспехов шипы острые, ядом полные». Попоны конские до земли стлались. Снизу к ним черепа человечьи привешены были. Щиты массивные с изображениями кованными драконов и змей в левой руке у каждого всадника имелись. А правый держал каждый рыцарь свое копье особенное. Один — длинная узкая древко, что острым лезвием оканчивалась с клинком сходным. Второй — Копьё, увенчанное трезубцем вида ужасного, после удара которого в теле рваные раны оставались. Третий рыцарь имел копьё с наконечником в виде полумесяца золотого, а копьё четвёртого всадника венчало остриё трёхгранное. Шлемы на головах у них были диковинные, в виде птиц и зверей ужасных, рогатых и клыкастых тварей. Поднял один из всадников забрало и увидел Кабашон два хищных желтых глаза. Другой рыцарь в доспехах черных снял шелом и увидел властелин Мавров-Заморских, что нет у него человеческой головы, а вместо нее из доспехов торчит голова сокола. Засветились на той голове глаза, как у первого рыцаря, жутким светом желтым. Третий рыцарь снял шлем, обнажив голову змеиную с языком раздвоенным, стегающим ядом смертельным а четвертый сверкнул глазами ящерицы хищной услыхал кабашон тут снова глаз бога черного вот твои помощники кабашон власти твоей спасения ты пошлшь их в снежные горы и они принесут тебе сердце арсена что дерзнул пойти против меня торопись вызвал кабашон дух арсена сына своего Откликнулся дух ему. Понял он, где искать сына надо, в каких землях. Туда и направил всадников смерти властелин Мавров Заморских. Пришпорив лошадей своих, четверо звероголовых рыцарей унеслись в небо почерневшее, рассыпая вокруг себя молнии смертельные.